Эпилог. Кира, пошевеливайся. Ольга хохотала, сгребая со стола бумаги. Нас ждет крупный клиент, а ты ворон считаешь? Я не считаю, улыбнулась в ответ, пытаясь поспеть за начальницей. Какой клиент? Крупный, говорю же, она мчалась на парковку. Нам еще ехать примерно полчаса, время поджимает, нас уже ждут. Я запрыгнула на свободное пассажирское место. Ольга закинула папки с документами на заднее сиденье, быстро вернулась на водительское место, завела мотор и плавно покинула парковку. За окном стоял теплый летний днёк. «Куда мы едем?» «Кира, ты меня пугаешь!» Ольга искоса глянула на меня. «Ты перегрелась?» «Нет», — рассмеялась. «Я спрашивала, в какую часть города?» «Недалеко», — улыбнулась она. «Но с учетом дневных пробок можем и встрять. Что за объект?» Я всматривалась в мелькавшие пейзажи и дома, не обращая внимания ни на что. В голове были совершенно иные мысли. «Тебе понравится», — отозвалась начальница. «Думаю, пора начать само работать над проектами, поэтому предложу тебя в качестве дизайнера». «Меня?» Я отвлеклась и взглянула на женщину. Она согласно кивнула, выруливая на шоссе, которое вело к загородному поселку. «Элитный район. Мы тут бывали пару раз?» «Да, тебя», — подтвердила свои слова начальница. «Думаю, ты справишься. И еще, если возникнут проблемы, я всегда помогу, ты же знаешь». Я рассмеялась. Ольга всегда мне помогала. Благодаря ей я познакомилась с Германом, так что она считала себя свахой, о чем непременно упоминала при дружеских встречах. Даже попыталась заняться личной жизнью Егора, но тот уклончиво отказывался от ее помощи. Никто не знал, почему шутник и бабник в прошлом стал вести такой закрытный образ жизни. Работа, дом будто поменялся ролями с Германом, который все чаще выбирался со мной на прогулки, походы в рестораны и даже в кино. Я догадывалась о причинах таких разительных перемен, но не спешила озвучивать вслух. После той встречи, когда я познакомилась с Сарой, я заметила, как Егор посматривал на младшую сестру Германа. А все изменилось, когда она объявила о помолвке с каким-то иностранцем. Третья ее помолвка, как говорил Герман. Что же, мне оставалось пожелать удачи Егору и терпения. Добирались до объекта, как и предсказывала Ольга, полчаса, и нам дико повезло по ее же заверениям. «Этот дом новый!» Я выбралась из машины и крутила головой, оглядываясь по сторонам. «Широкая улица, несколько домов уже закончены. Еще три в процессе, а для десятка готовится фундамент». «Недавно поселок расширился, и тут появились эти дома». Ольга кивнула в сторону. «Нам предстоит новый проект по ландшафтному дизайну, и, поверь, тебе придется постараться, чтобы угодить вкусу хозяина дома. Он очень привередлив, докапывается до каждой детали. Может, не стоит тогда мне поручать?» Я умоляюще взглянула на начальницу. Но она отказывалась меня слушать. «Ты справишься. А теперь пошли, покажу место, познакомлю с хозяином». Мы вошли в открытый двор. Да, работы тут столько, что становилось дурно. После строительства дома участок был перепахан, кривой, голый. «Как видишь, работы на жизнь вперед», — рассмеялась Ольга, взглянув на меня. «Ты какая-то бледная. Точно не перегрелась?» «Все в порядке», — улыбнулась и взглянула на дом. Высокий, все еще пахнущий краской и стройматериалами. Он был в процессе строительства. На участке, кроме нас, суетилась бригада, которая вовсе не обращала внимания на прибывших незнакомцев. Хотя Ольгу они, возможно, уже видели. «Пошли в дом», — предложила она. Не кивнула и поплелась следом. «А дом кто строил? Чей проект?» «Наши компании», — тут же ответила Белова. Я хмыкнула, понимая, что от меня теперь будут ждать высоких результатов. Как бы не оплошать, особенно сейчас. «Поторапливайся!» Ольга замерла на пороге и поманила меня. Я поспешила за женщиной, входя внутрь помещения. Светло, чистое. Чистовая отделка в процессе. Даже можно представить, где какая комната будет. Была бы у меня возможность тут прогуляться, я бы с удовольствием пофантазировала. «Так, нам сюда!» Ольга указала на дальний коридор. «Там будет гостиная, и хозяин нас уже ждет. Я кивнула и торопливо топала за Ольгой. «А вот и мы!» Рассмеялась она и втолкнула меня вперед. Я сделала пару шагов с открытым от возмущения ртом и не сразу увидела, как ко мне приблизился Герман. На нем были простые серые джинсы, кеды, футболка. Такого своего мужчину я видела редко, чаще деловые костюмы. И явно не в разгар рабочего дня. «А ты здесь как оказался?» Поинтересовалась я, приметив, как Ольга, хитро прищурившись, тут же исчезла, оставляя нас наедине. «Руковожу процессом», — рассмеялся Герман и поцеловал меня в щеку. «Не думала, что владелец компании сам следит за строительством каждого объекта». Надув губки, я смотрелась по сторонам. «И где хозяин дома? Ольга сказала, что он здесь». «Так он здесь». И Герман, отступив на шаг назад, показал на себя. «Не верю!» — выдохнула я. Кира, тебе придется поверить. Низкий мужской смех вовсе выбил из меня воздух. Идем, кое-что покажу. Я последовала за ним к временному столу, сооруженному из деревянных брусков и досок. На нем лежали листы, целая куча чертежей, его чертежей, тех самых из белой папки «Дом мечты». А рядом мой собственный чертеж, набросок. Думаю, ты сможешь создать здесь сад. Он кинул в сторону высокого в окна. Там простиралась лужайка, еще перекопанная, неухоженная, но представляющая огромное количество вариантов для будущего строительства. «Я?» – перевела взгляд на Германа. «Да, ты, моя дорогая, это наш будущий дом». «Но когда ты успел? Еще в тайне от меня!» Герман обнял за плечи, прижимая к своей груди. Я слышала размеренное биение его сердца. Пришлось немного соврать тебе, когда я то уезжал на встречу, то Ольга придумывала, как тебя отвлечь и увезти из офиса. Хотел тебя удивить. И тебе это удалось. Вдохнула воздух, с дрожью в теле. Тебе нравится? Очень. На лице появилась искренняя улыбка. Та самая, которую так любил Герман. Я рад, Майкира, Это наш дом. Когда он будет готов? Я вновь взглянула на чертежи. «Думаю, еще пару месяцев, и можно будет заниматься покупкой мебели, а после – въезжать». «А на сад сколько понадобится времени?» «Не знаю», – усмехнулся он. «Это работа для тебя». «Мне придется постараться». Герман вновь привлек меня к себе, нежно целуя. «Дорогая, я еще в кое-чем хотел тебе признаться». Прошептал он и достал из кармана аккуратно свернутый белый листок. Протянул мне. «Что это?» «Открой». Усмехнулся он, наблюдая за тем, как я настороженно разгибала складки. «Не может быть!» Громко выдохнула, понимая, что моя маленькая дерзость все-таки не осталась незамеченной. «Да, моя любимая», — рассмеялся Герман, «хранила эти годы твой милый подарок. Я прикрыла лицо ладошками и смеялась одновременно краснее». «Ты выйдешь за меня, только не говори «нет». Герман коснулся моих ладоней, открывая лицо. «Я не говорила этого слова и в прошлый раз», — подмигнула, всматриваясь в его напуганное лицо. Он расслабился, целуя меня. Ладони вновь коснулась его рука. «Оно подойдет. И я, изумленная тем, что оказалось на моем пальчике, долго не могла поверить. Теперь там красовалось колечко. «Спасибо». Я потянулась к его губам. «Я согласна, сто раз скажу «да». Нет, миллион раз! Но нам надо поторопиться». До конца лета построим дом, закончим садом, а потом можно и устроить свадьбу», ответил Герман. «Нет». Я отступила назад, поджав губу. Мужчина напрягся. Плотно жались челюсти, ладони в кулаки. Я усмехнулась, зная, как он не любил моих отказов, но терпел всегда. «Понимаешь, чем дольше мы будем тянуть, тем сложнее потом будет найти платье». «Закажем специально для тебя». «Я не об этом». «Теперь уже не могла унять смеха». Я стану такой огромной, что вместо платья мне понадобится парус, чтобы завернуться. Парус? Да, парус. Или шторы, шатер. Да хоть что-то, но огромное. Не понимаю. Он действительно не догадывался. Замолчав и склонив голову на бок, я с улыбкой взглянула на своего мужчину. Я беременна.